Глава 11 Встречали нас далеко не с музыкой. Отобрали оружие, выставили охрану. Правда, прислали медсестру и санитаров перевязать раненых. Выглядели мы как бродяги. В изорванных, прожженных комбинезонах, телогрейках. Шинели не носили даже десантники. Неудобно спрыгивать с танка. С трофейными автоматами половина людей в немецких сапогах. Тридцать четверка была сплошь во вмятинах, а полуторка издрявлена как сито. Ребят в кузове спасла груды шинелей и то, что они лежали, уперевшись руками и ногами в борта. Какой-то капитан затеял допрос, но Шевченко послал его подальше. Тот надулся и не разрешил позвонить в штаб дивизии. «У меня раненые подохнут, пока ты выделываешься. Давай телефон!» – заорал Шевченко. В окровавленном комбинезоне, перебинтованный через живот, со связенной Дамас со щекой, Шевченко выглядел жутковато. Вскоре приехали представители дивизии и нас отправили в медсанбат. Кого лечили в медсанбате, кого отправили в госпиталь. Мы с Шевченко и Никоном остались в санбате. Обнялись с Мишей Глазковым, Гошей, которых с другими тяжелораненными увозили в госпиталь. В Санбате я пролежал дней 12, потом нас, как штрафников, оставшихся в живых, полторы недели продержали в отдельной землянке на краю военного городка, оформляли документы, ждали решения военного совета армии. Как я понял, дело осложнялось тем, что несколько штрафников считались без вести пропавшими. Я давал показания в отношении капитана, которого Шевченко послал на Т-60 отвлечь от нас немцев. Скорее всего, он погиб вместе с экипажем. Я добросовестно изложил на бумаге, что слышал взрывы гранат очереди автоматической пушки Т-60, то есть люди сражались. Писали объяснения и другие бойцы. Приехал Шевченко, привез мне комплект офицерской формы и новые сапоги. Николаю и Никону теплое белье. Вечером посидели в стороне среди облетающих осин, выпили фляжку водки. С жадностью ели хлеб с салом и тушенкой. Часть еды оставили ребятам. Федор сказал, что решение в отношении нас придется дня на день. Все штрафники реабилитированы. А сколько нас осталось, штрафников и просто бойцов и командиров? Двенадцать-тринадцать человек из 70. Вот чего стоили эти дерзкие рейды по тылам. Правда и немцам от нас досталось. Потери от наших внезапных налетов и засад они понесли куда больше, чем мы. Уезжая, Шевченко обещал ускорить оформление документов. Мы попрощались, я подшил новую форму, нацепил сержантские треугольники и пошел прогуляться. Младший лейтенант на КПП знал, кто мы такие, и разрешил мне выйти. Я долго бродил по окраине городка. Меня тянуло к людям и к женщинам. Сидеть в землянке осточертела. Вечером пошел на танцы и познакомился с женщиной года на три постарше. Она мне понравилась, звали ее Таня. Ни тушенки, ни ворованного белья, как это было в Новониколаевском, никто с меня не требовал. Просто Таня привела вечером после танцев к себе, выставила бутылку самогона и сковородку жареной картошки. Ее четырехлетний сын поужинал вместе с нами, и лез меня расспрашивать про войну. Но мне было не до него. Когда я касался руки женщины, тело словно пробивало электрическим током. Она поняла мое состояние и уложила сынишку спать. Раздеваясь, я запутался в одежде и свалился на пол, хотя был не пьяный. Таня тихо смеялась. Мы легли, но у меня плохо получалось. Таня гладила шрамы и утешала, что завтра все будет нормально. На следующий день я продал трофейные часы, купил спирта, продуктов, а для Таниного сына кусок повидла. Часы ценились высоко. Хотя продукты были дорогими, мне хватило и на бутылку, и на еду. К Тане я ходил почти каждую ночь. Однажды меня попытался задержать лейтенант, дежурный по КПП. Я отодвинул его в сторону, он достал пистолет. Я шел на него и видел, как у молодого дисциплинированного лейтенанта дрожали руки. «Ты в немце хоть раз стрелял?» — спросил я. «Вернитесь назад!» А я стрелял и убивал. Я их в взвод угробил и два танка сжег. «А ты стволом машешь, руки трясутся!» Вмешался сержант, который сказал, что я один из тех, кто выполнял специальное задание в тылу, и хожу вечерами к родственникам. «Пусть идет, товарищ лейтенант», — убеждал его сержант. «Он под утро всегда возвращается. Да ему не со дня на завтра звание вернут и снова на фронт». Лейтенант от меня отстал. А я через несколько дней действительно получил свои кубики. Нас готовили к отправке в прежнее подразделение, где мы проходили службу. Мне было жаль Никона. Я знал, какая короткая жизнь у рядового пехотного взвода. До первой-второй атаки. В его семье уже погиб отец и старший брат. Кроме него у матери остались три младшие дочери. Никон оставался единственным мужиком в семье. Брать с собой в танк я его не хотел. В танкистах не слаще, чем в пехоте. Федор Шевченко получил повышение и шпалу на петлице, стал капитаном. Я попросил пристроить парня в ремонтную часть. Федор забрал его с собой. Когда прощались, Никон заплакал и сказал, что мать будет молиться за меня, и я обязательно выживу, но должен обязательно беречь ладанку со святыми мощами и крестиком. Мы обменялись адресами. Ни ладанки, ни крестика у меня уже не было. Санбати мою порванную окровавленную гимнастерку порезали на тряпки. Я об этом не знал, потому что дня три провалялся с высокой температурой, а когда кинулся искать, было уже поздно. Попрощался с остальными штрафниками, сходил напоследок к Тане. Она тоже плакала и звала после войны к себе. — У меня дом, хозяйство. Хорошо жить будем. Ты мне и сыну по сердцу пришелся. Обещаешь прислать письмо? — Обещаю. Искренне ответил я. «Юность беззаботна, как мотылёк. Я забыл Таню после первого же боя. Наверное, Бог меня за это простит». Никаких наград никто из нашей особой роты не получил. Я сам не читал, но кто-то из приятелей сказал, что видел статью о танковой роте, наносившей немцам сильные удары в тылу. Перечислялись десятки подбитых немецких танков, бронемашин, грузовиков, разгромленные автоколонны. Все как обычно. В 1942 году нас крепко прижимали, и такие брехливые статьи, наверное, нужны были. Я попал в свой полк, в тот же батальон, на свою же должность, командиром танка. Старший лейтенант Зайковский взял меня опять в свою роту. Мы крепко выпили за встречу. Я принял свой прежний танк и сразу выгнал механика-водителя, который был тогда со мной на речке. Наверное, что-то во мне изменилось после того рейда по немецким тылам. Я уже не хотел видеть рядом с собой ненадежных людей. Зайковский сказал, что механиков не хватает. Я ответил, что поведу танк сам. Но вскоре мне прислали нового механика-водителя, старшего сержанта Жукова Петра Илларионовича, как водится, старше всех по возрасту в экипаже. Я спросил, не приходится ли он родственникам знаменитому маршалу. «Я бы тогда вами всеми командовал, включая тебя и Ротного, <зайчьи> с заячьей фамилией». И заржал, показывая крупные, как у лошади, зубы. Мужик он оказался неплохой, любитель пошутить и выпить, Машину знал хорошо и обещал нас всех в бою сберечь. Мы называли его Ларионыч. Заряжающий был крепкий парень Гриша Погодка из Удмуртии. У него был интересный говорок, под который иногда подделываются нынешние творческие работники и писатели-отцахи. Он говорил «поиграть» вместо «поиграть», «чаго» вместо «что» и глотал гласные в глаголах. Я слушал его с удовольствием. Мы, когда разгуляемся на Рождество, сани и девок затащим, катаемся из села в село. Виск, хохот, самогон рекой. Гриша погодка неплохо знал машину, имел опыт, орудие, пулемет и боеприпасы содержал в полном порядке. Гриша отличался спокойствием, рассудительностью, а любимым словом было «Успеем!» Он его произносил так. «Ничего, лейтенант, успеем!» Стрелка-радиста звали Иванов Саша. До войны вырос и жил в Куйбышеве. Закончил семь классов, года три работал на заводе, учился на курсах стрелков-радистов и уже участвовал в одном бою и расстрелял по немцам целый диск. Хвалился, что даже в кого-то попал. С этим экипажем мне суждено было воевать по фронтовым меркам долго, и я запомнил всех ребят с их привычками, слабостями и семейными делами. Танк я принял в середине октября. В Сталинграде в это время шли упорные бои. Наш полк был изрядно потрепан. В ротах насчитывалось по 5, а то и по четыре танка. По три взвода в роте, а некоторые взводы состояли аж из одного танка. Но все равно воевали. Крупных наступлений и боев я в октябре-ноябре не запомнил. Так, мелкие стычки, поддержка пехоты. Но танки мы все равно теряли. Помню, один подбили из противотанковой пушки. Ребята в экипаже молодые, поперли без оглядки, считай, по прямой шли. А немцы уже вовсю применяли новые 75 миллиметровые пушки. Если полусотку мы гадюкой называли, то это была сущая кобра. Низенькая, с трехметровым стволом и массивным набалдашником. Она прошибала броню 34-ки аж за километр. Вот фрицы влепили в их танк болванку метров с 800. Пока ребята вылезали, добавили еще один снаряд. Всего двое из горящего танка выскочили. Я опасался этих пушек на близком расстоянии. Немцы уже широко применяли подкалиберные снаряды И реже кумулятивные. Танки от их попаданий получали очень тяжелые повреждения. Загорались не всегда, а экипаж часто весь погибал. Приходилось тела погибших ребят вытаскивать. Небольшая дырка и воронка на внутренней части брони. Сам снаряд из твердого сплава, остроносый, небольшого диаметра, и пушку, и мотор мог расшибить, да еще и броню крошил. Осколки брони всех подряд дырявили. Снарядные гильзы, как из дробовика, про людей говорить нечего. От высокой температуры снаряды часто детонировали, тогда вытаскивать было уже нечего. Но и мы не зевали. Однажды перед ноябрьским праздником по грязи зашли во фланг батареи, сразу четыре пушки разбили и раздавили, две – мой танк. Потом на пехотные позиции двинули, а наступать-то некому. Немцы стреляли метко. Два танка подожгли, одному гусеницу порвали. Успел откатиться в низину, а то бы и он сгорел. Мы с командиром роты Зайковским все же решили, согласно приказу, дальше двигаться. Но пехотный батальон залег, по ним другая батарея огонь вела, пришлось отступать. Ночью подмога пришла, снова наступали. В одном из боев чуть случайно по-глупому не погиб. Я привык ждать опасности от вражеских пушек и танков, за воздухом не забывал наблюдать, а немецкая пехота для меня как опасность вроде не существовала. А вот за это едва и не поплатился. Бежал к нашему подбитому танку, посмотреть, остался ли кто живой. Почти добежал, и вдруг спиной почувствовал опасность. Ну, не спиной, конечно, а скорее всего уловил какой-то подозрительный звук. Обернулся... А из полузасыпанной траншеи поднимается немец с винтовкой в руках. Я замер. Потом с запозданием полез в карман, там лежал трофейный пробел. Мне ноган в полку выдали, но я его не носил. Пробел он солиднее оказался. Начал затвор взводить, а он не взводится. Пистолет капризный, не то что Наган или на ТТ. Секунды мне до смерти оставались. А вот когда вся жизнь перед глазами промелькнула. Заряжающий Гриша Погодка меня спас. Увидел из башни опасности и открыл огонь из пулемета. В немца, наверное, с десяток пуль угодило. А я, как дурак, застыл и все затвор дергаю. Наконец взвел, подошел к убитому. Молодой, светловолосый парень. Наверное, чисто марийцем считался. Медаль на груди... Нашивки за какие-то заслуги. Еще дышал. Представил я, как он мне бы в упор из винтовки в голову или в грудь закатил. Я бы и не дернулся, особенно если пуля разрывная. Видел, какие они раны оставляют. Даже рана на руке после разрывной пули с волейбольный мяч раздувается. А если в живот или грудь, то все. Месиво осколков в кишках или легких. Все это в мозгу отпечаталось. Поднял винтовку и добил немца. Передернул затвор и послал еще одну пулю во второго фрица, валявшегося в траншеи. Так, на всякий случай. Запомнилось, как на окраине деревни столкнулись лоб в лоб с тяжелым бронетранспортером. У него масса 9 тонн и пушка 20 мм. Убегать ему поздно уже было. Мы в горечке промахнулись. Снаряд вдоль броневого корпуса в мятину пропахал. По нам с расстояния в полста шагов автоматическая пушка и пулемет ударили. Мы орудия секунд пять перезаряжали, не больше. Надолго эти секунды растянулись, потому что снарядом градом нам в лоб сыпались. Некоторые взрывались, не страшно. А некоторые по броне так били, что от ударов целиться невозможно было. Врезал осколочным снарядом почти на вскидку разнесло взрывом длинную как свиное рыло моторную часть и вышибло автоматическую пушку над кабиной водителя вместе с командиром машины тоже накрыло экипаж человек 10 из кормовой двери посыпался кого-то постреляли кого-то подавили остальные через плетень перемахнули бежали между яблонями и грудами ботвы я не жалея деревьев выпустил два снаряда в догонку Кого-то в воздух подкинуло вместе с ветками. Так и остался лежать на грядках. Даже когда фрицы исчезли, долго им еще стреляли вслед. Обозленные мы были, голодные. Большие потери несли и танкисты, и пехота. Улица была сплошь завалена телами красноармейцев. Их из пулеметов расстреливали во время лобовой атаки. Я смотрел на погибших. Неужели так всю войну будет? В России мужиков скоро не останется. А мой голодный экипаж огляделся, принюхался. Десантный короб шестиметрового гономага почти не пострадал. Значит, трофеи имеются. Консервы, шпик, ром. Из оружия автоматы и пистолеты собирали, часы снимали. Вот какая штука. У каждого немца часы имелись. А у нас одни большие танковые на весь экипаж. Пока они собирали трофеи, я обошел танк, ахнул. Расписали нас крепко. Про фары и говорить нечего, стекла до этого были разбиты. Сейчас же фары начисто срезало с кронштейнов. Перебило даже буксировочный трос, обмотанный вокруг корпуса. А в лобовой броне я увидел штук 5 щербин глубиной сантиметра полтора от 20 миллиметровых снарядов. Знакомая залатанная пробоина... Полученная на той злополучной речке блестела свежей вмятиной, а ствол курсового пулемета сплющило и погнуло. Больше всех повезло механику Ларионычу. Он успел чудом захлопнуть всегда приоткрытый люк и тоже считал вмятины. — Пару снарядов и полдесятка пуль запросто мог получить, — хвалился он. — Повезло, что люк захлопнул. Вернулись заряжающие радист, принесли два автомата, вещмешок трофеев и несколько ранцев, которые не успели распотрошить. Немцы свои штурмовые части хорошо снабжали. Нам, танкистам, на харчи тоже жаловаться не приходилось. Кормили хорошо, но в ноябре все в грязи пополам со льдом тонуло. Подвоз плохой был. После боя наелись от пуза. Колбаса копченая, очень вкусная. Я такое и не пробовал. Венгерское солями. Сардины, сыр, ром, красное кисленькое вино в длинных бутылках. Зайковский хотел меня заводном назначить, но кандидатура не прошла. Бывший штрафник, значит, недостоин. Про награды тогда вообще молчали. Судьба Сталинграда решалась. Немцы пока вверх держали. А Гришу Погодку я отблагодарил. Он по должности значился громко «командир башни», или как мы его называли «башнер», а выполнял, как все башнеры, обязанности заряжающего. Заряжающий в бою – большое дело. Главное – четко выполнять команды. Заряжать бронебойный или осколочно-фугасный снаряд, если перепутает снаряды, ошибка могла стоить очень дорого. По орудийным расчетам мы осколочными били. Бронебойной болванкой легко промазать. Ты промазал, а немец нет. Вот ты к танку, а может и всему экипажу. Гриша никогда не путался. И выносливый был. Попробуй покидай снаряды в ствол, да выбрось стрелянные гильзы через люк. При беглой стрельбе руки отвалятся. Сходил к Зайковскому и присвоили Грише сержанта. Довольный был, даже пыхтел от удовольствия. На что-то выменил бутылку спирта, тушенку, пару луковиц, ну и обмыли мы его сержантские треугольники. Пожелали до лейтенанта дослужиться. Ну а главное выжить. Через неделю после начала наступления под Сталинградом нас отправили на переформировку под знаменитый город Мичуринск. Танков оставалось всего ничего, да и те, изношенные дальше некуда. Прежде всего помылись. Прожарили одежду. В шее хватало, и привыкнуть к ним было просто невозможно. Землянки уже кто-то до нас выкопал. Кое-где и печки сохранились. А где не было, наши умельцы за день смастерили новые. Командир полка приказал убрать территорию. До нас, мягко говоря, не очень чистоплотная часть стояла. Куча всякие, кругом мусор. Два дня работали, землянки до ума доводили, сортиры сооружали. Гробнями и лопатами чистоту наводили. А тут хороший снег пошел. Легкий мороз, снежинки падают, по радио передают очередную сводку. Возле города Калач, в 80 километрах западнее Сталинграда, сомкнулось кольцо окружения. Соединились войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов. Суживалось внутреннее кольцо, зажимая немцев в Сталинграде, а внешнее развивало наступление, переходя в сутки по 30-40 километров. Такая обстановка была в конце ноября. Эти дни мы ходили под впечатлением нашего мощного удара. Помню, вечерами праздновали, собирались экипажами, взводами. В тех местах было много яблоневых садов. Водку и спирт я не очень уважал, а вот яблочное вино, выдержанное, кисло-сладкое... Мне пришлось очень по вкусу. Покупали у местных жителей яблоки. Таких крупных и вкусных яблок у нас в Сталинграде не было. Я ими просто объедался. Однажды до нашей роты снизошел сам комбат, который едва не расстрелял меня возле завязшего танка. Он уже получил майора и орден Красной Звезды. Ввалился в землянку к Зайковскому вместе со свитой, хорошо выпивши. У нас, кроме вина, предложить было нечего, да и закуска слабоватая, в основном хлеб да яблоки. Майор скривился, хотел даже уйти, но старшина роты, молодец, взял ситуацию в свои руки. — Попейте с дороги венца, я сейчас распоряжусь. Через десяток минут притащил несколько банок американского колбасного фарша, тушенки, две фляжки спирта. Разлили по кружкам. Я банки трофейным ножиком скрывал. Мы сидели в землянке все подряд, и командиры взводов, и танков. Особенно никто не чинился. Рядом с нами сидели трое-четверо молодых младших лейтенантов, прибывшие пополнение. Стукнулись кружками, выпили за победу, за Сталина. Комбат меня узнал. Это тот младший, который танк утопил и под трибунал попал? Что мне оставалось делать? Стал с набитым ртом, кое-как проглотил закуску, доложился. Младший лейтенант Волк, командир танка. — У тебя в дивизии земляки появились? Шевченко хвалил, подвиги твои расписывал. — Капитан Шевченко не из таких, — вырвалось у меня. — Он подвигами не хвалится. — И правильно делает. Ты свою вину перед Родиной искупал, а мог и под расстрел попасть. Боевую машину бросил, а сам в кусты... Замполит батальона потянул майора за рукав, решив сгладить ситуацию, предложил еще выпить. Но комбата понесло, — спросил у Зайковского. — Ну и как этот Волков воюет? — Нормально, товарищ майор, — вытянулся тот. — Командиром взвода планируем назначить. — Командиром взвода? — Рано. Пусть танком пока командует. «Мне наплевать, что у него связи в штабе дивизии. Главное, как человек воюет». «Да хорошо, он воюет», — повторил Зайковский. Повисла неловкая тишина. «Недолюбливал меня наш комбат. Может, не мог простить того случая на речке. Может, подозревал, что я Федору Шевченко на него капаю, должность выпрашиваю. Не знаю». Понял я, что лучше уйти от греха подальше. Наш комбат совсем дураком делался, когда Долишко выпивал. Если привяжется, то не отстанет. А последствия... Последствия для меня были бы самые-самые неприятные. Разрешите пойти к машине, товарищ майор? Надев шапку, козырнул я. Вали. Здесь у нас не дом отдыха, а переформировка. Машину и людей как следует к бою готовь. Выскочил, словно оплеванный. Пошел в землянку к экипажу. Там тепло. Ребята, хорошо выпившие о женщинах, рассуждают. Байки травят. Хотел лечь спать, а механик Жуков запротестовал. Если у тебя, лейтенант, настроения нет, то нам его не надо портить. Садись лучше и вина выпей. Пришлось выпить, чтобы экипаж не обижать. Спрашиваю Жукова, что, мол, ожили, на баб потянуло. А он важно так отвечает, что познакомился сегодня с молодухой и собирается на свидание. Какое свидание? Для меня Жуков его сорок лет уже дедом казался. Оказывается, он познакомился с женщиной из деревни, когда вино покупал, и напросился вместе с Гришкой Погодкой в гости. Меня это удивило, потому что Гриша был лет на пятнадцать его моложе. — К матери с дочкой, что ли, собрались? — спросил я. — К подругам? — Сколько шемгатков? — А сколько бы ни было. Хрен ровесников не ищет. Я был не против отпустить ребят, но существовал приказ, запрещавший покидать механикам свои машины. До деревни Версты-4. Когда они вернутся? — Отпусти нас, лейтенант! — попросил Петр Жуков. Мы тебя не подведем, а танк все равно не на ходу. Ремонтники раньше десяти утра не подъедут. Отпустил я обоих женихов, зло комбату. Пусть ребята отдохнут. Долго нам греться не дадут. Оставались вдвоем с Саней Ивановым, заварили чаю. Поесть толком не дали, и я с удовольствием грыз поджаренный хлеб, запивая его горячим крепким чаем без сахара. Разговорились с Саней Ивановым. У каждого своя жизнь. Саня рассказал, что у него хорошие отец и мать. Отца забрали в армию год назад. Он занимал инженерную должность на военном заводе. Присвоили сразу капитана и направили в ремонтный батальон на Калининский фронт. Потом мама узнала, что он связался с женщиной намного моложе его. Плакала, от меня скрывала. — Обойдемся, — говорит, — без него. А у меня сестренка и братишка в школе учатся. Обидно. — Да никуда твой отец не денется, — заверил я Саню. Он до войны скромный был. Водки больше трех рюмок не выпивал. Старый полушубок лет десять носил. Едва уговорили новое пальто купить. А в начальнике попал, заелся. Еще по весне прислал нам с каким-то командировочным Целый вещмешок подарков – тушенку, гречку, сахар, фланель на рубашке, маме, даже духи, а сам с другой живет. Саша, которому не исполнилось и девятнадцати, рассуждал по-взрослому, возможно, повторяя слова матери. Утешать было бесполезно, вот так можно отца потерять, даже если он жив-здоров. «А если руку или ногу оторвет?» — не мог успокоиться Саша. «Небось, к нам вернется. Кому калека нужен?» Я перевел разговор на другую тему. Утром благополучно вернулись Жуков и Погодка. Принесли, кроме яблок, квашеной капусты, свежих яиц и самогона. Обменивали на харчи трофейные часы, ножи, полотенца, лишнее белье. Тем временем полк активно пополнялся техникой. В Нашей роте достались три старых, вышедших из ремонта Т-34. Мой знакомый Т-26, как он сумел сохраниться за полтора года войны, и два новых танка Т-70. Я уже привык к своей Т-34-ке и менять ее на другую машину не хотел. Механик Жуков ходил каждый день в рембат и помогал ремонтникам, обещал, что машина будет в полном порядке. Новенькие Т-70, блестящие и свежеокрашенные, гляделись неплохо. Усилили лобовую часть брони до 40 мм. Весил танк всего 10 тонн. Я испытал на полигоне один из них. Танк был в вертке, маневренный, но боковая броня в 15 мм делала машину очень уязвимой. Плюс карбюраторный двигатель, работающий на бензине. Не устраивала меня и 45-мм пушка, слабоватая против немецких танков. Про недостатки я умолчал, зато похвалил толстую лобовую броню, скорость и посоветовал молодым танкистам ни в коем случае не подставлять немцам борт и кормовую часть. Наш замполит батальона, добродушный и безвредный мужик мало что смыслил в танках. Он заявил, что задницей к врагу мы уже не повернемся. Красная армия наступает. Ее уже не повернуть. Но бывалые фронтовики чувствовали по сводкам и названиям городов, что в декабре наступление наших войск несколько застопорилось. 12 декабря группа немецких армий Дон под командованием Манштейна начала наступление южнее Сталинграда. Что там творилось в заснеженной степи, мы не знали, но солдатское радио доносило слухи, что немцы прорвались очень близко к Сталинграду. В те дни наш полк находился в повышенной готовности, ремонт танков шел по ночам. Вспомогательные части никогда не баловали наградами. Но посмотрев, как люди работают по ночам при 20 градусном морозе, я, пожалуй, не согласился бы перейти к ним. Хотя ремонтники в атаке не ходили. В эту ночь вспышки электросварки, свет генераторных ламп привлек внимание ночных бомбардировщиков. Грохотало и горело так, что у нас за пару километров вздрагивала земля. Тяжелые авиабомбы убили и ранили около 20 человек, повредили часть оборудования, сгорели два или три танка. Наша 34-ка, к счастью, не пострадала. Со дня на день мы ждали отправки на Сталинград. После тяжелых боев Манштейн был отброшен от Сталинграда, и хотя бои, как и на всем фронте, продолжались, Шестая армия Паулюса была в крепком кольце. Назывались разные цифры, но судьба не менее чем 250 тысяч немецких солдат и офицеров была предрешена. Им оставалось либо замерзнуть среди развалин города и в степи, либо сдаться. Наши войска наносили все новые удары, и сводки из Сталинграда занимали первые полосы газет. 31 декабря. Мы встретили новый, 1943 год. Вначале в землянке командира роты, потом все ротные командиры отправились к комбату, а мы разошлись по экипажам. Конечно, хорошо выпили, стол был праздничный, нажарили целый противень картошки с салом, выдали водку, тушенку. В автолавке военторга я купил на все деньги, что имелось все, что было на прилавке. Две бутылки розового портвейна, папирос, конфет, 10 книжечек курительной бумаги, которой всегда не хватало, и как подарок ребятам красивые самозаклеивающиеся листы-конверты с изображением мчавшихся танков и краснозвездных самолетов. Несмотря на запрет, в 12 часов ночи стреляли из пистолетов, кидались снежками, дурачились как могли, чего только по пьянке не наговорили. Зайковский, обходивший наши землянки и поздравлявший экипажи, пообещал мне лейтенанта и поставить на следующей неделе командиром взвода. — Ты глянь, что под Сталинградом творится! — обнимал он меня. — Гонят немца! — Целая армия вымерзает! — поддержали его. Кто-то предполагал, что от Сталинграда мы круто повернем на запад и к осени разобьем немцев. Механик Жуков был крепок на выпивку, только посмеивался и вскоре улезнул к своей подруге. Я тоже не разделял восторженных настроений. Каялся перед ротными за тот случай на речке, где завяз перед боем на своем танке. Старлей великодушно брал всю вину на себя и в придачу к лейтенанту и новой должности обещал представить меня к медали за отвагу. Мы обнялись... И выпили по полкружки водки. Потом я свалился и проспал до обеда. Первый раз в жизни жестко мучился от похмелья. Пил воду, чай. Петр Илларионович Жуков, видя мои страдания, налил кружку вина, заставил выпить и поесть горячего супа. Меня снова потянуло на сон, и я завалился на нары, благо начальство похмелялось и им было не до нас. Половину января мы оставались на формировке. Из дома пришли несколько писем. Мама писала, что все нормально. Я с запозданием узнал, что во время одной из бомбежек ранили отца. Он почти месяц пролежал в госпитале, но сейчас выздоравливает. Во всех письмах мама просила и умоляла меня беречь себя. Не верила, что я нахожусь в ТУ, считала, что я ее обманываю. Некоторые строчки врезались в память. — Леша, родной, столько похоронок приходит, что я тетю Зину, почтальона, просто уже боюсь. Прячусь от нее. Я ее ненавижу. А принесет письмо от тебя. За стол сажаю, угощаю, чем могу. У Петра Илларионовича Жукова убили подвязьмой сына. Смотреть на него было жутко. Ходил, как не свой, без конца прикладывался к фляжке. Однажды ушел в лес. Я пошел его разыскивать, боялся вдруг застрелиться. Обнаружил его всего в слезах. Мужик крепкий, но горе его сломало. Я знал, что у Ларионовича с женой были какие-то сложности. Вроде гуляла она на сторону, а добрые люди поспешили известить. Какое-то время на письма жены он не отвечал. Потом вроде помирились. И вот гибель сына. Я понимал, что утешение только ухудшит дело. — Лоренович, кончай пить, — потребовал я. — Ты видел, в каком состоянии у нас гусеницы. Исцепление до ума доведите. Я твоему горю сочувствую, но возьми себя в руки, займись танком. — Завтра. — С утра. — пробормотал Жуков. — Никаких завтра. Пей чай и беремся всем экипажам за перетяжку левой гусеницы. «Левая нормальная», — сморкаясь, приходил в себя механик. «Правую надо. Нас через три дня на передовую отправляют. Не догадываясь, что так и будет, соврал я. Зампотех ругался, тебя искал. Пошел он подальше. А в бой я хоть сегодня за сына Витьку буду сволочей давить и рвать без пощады. Они меня еще запомнят». В общем, сумел я как-то вывести из этого состояния нашего механика, но характер у него изменился. Он рвался воевать, и мне не нравилась его горячечная торопливость. Зная, как многое зависит в бою от хладнокровия механика-водителя, я хотел заменить его и отправить в ремонтники. Ротин Зайковский сказал, что это невозможно. «Пришлют зеленого новичка, будет еще хуже». Ларионыч, хотя и пытался взять себя в руки, но каждый вечер тайком пил и без конца спрашивал меня, когда же нас отправят на передовую. Глядя на него, я начал подыскивать механика водителя из новичков. Надеялся, что за пару недель он научится у других опытных механиков, но времени уже не осталось. 13 января 43 года Воронежский фронт перешел в наступление. А вскоре вступил в бой и наш танковый полк. Наверное, мне везло. Хотя, с какой стороны посмотреть. Я выжил после октябрьских боев 41 -го года и был ранен в первом же бою в январе 1942. -го. Госпиталь, училище, запасной полк уберегли меня от страшной мясорубки под Харьковом и на Дону. Я выжил в августовских боях и прошел путь штрафника. Уже мелочевкой казались стычки и бои в октябре-ноябре 1942. Почти два месяца мы простояли на переформировке, хотя нас дважды готовы были отправить под Сталинград. Оттуда мало кто возвращался. Стоял ветреный январский день. Полк вел наступление по направлению к поселку Волово, о котором я никогда не слышал. Глубокий снег тормозил движение. Мы обогнали лыжный батальон. Лыжники в бушлатах с автоматами, видимо, порядком устали, шли тяжело. Некоторые несли лыжи и палки на плечах. Мы помахали им и промчались дальше. Один из танков батальона вышел из строя. Что-то случилось с двигателем. Командиру танка дали два часа на устранение неисправности. Иначе трибунал. Выход машины из строя в первый день наступления после капитального ремонта считался уклонением от боя. Потом полк разделился, и наш 2-й батальон получил задание прорвать оборону у полусожженной деревеньки на холме. На этом участке фронта вместе с немцами держали оборону венгерские дивизии. В разведку двинулся танковый взвод. Его обстреляли. Один танк загорелся, Два быстро попятились назад. У одного из экипажей не хватило выдержки, и 34 стала делать разворот, надеялись, что спасет низина. Поворачиваться боком к орудиям последнее дело. Было далеко, но я различил две вспышки, два попадания снарядов. Успел выскочить лишь один танкист. 34, подымив, стала разгораться. Потом взорвался неиспользованный боезапас. Внутренние и запасные баки с соляркой. Танк горел, как огромная скирда сухой соломы. Через десяток минут снег вокруг него растаял и образовалось круглое черное пятно. Башня валялась поодаль. От людей, наверное, и головешек не осталось. Комбат подлетел к танку Зайковского. Танк у него был новый, с граненной башней и двумя люками. Высунулся по грудь в гимнастерке, Овчинные без рукавки и кубанки. На груди блестел орден. Ничего не скажешь. Комбат трусом не был. И, наверное, рвался получить второй орден. Дал команду Зайковскому. Вперед на полном газу, хватит отдыхать. Так побьют, если напрямую, возразил Старлей. Надо с флангов обходить. Он был прав, и Комбат задумался. Нет, ладно, иди вдоль леска, ударишь справа. И помчался к двум другим ротам, которые стояли линией в готовности к атаке. Я, пока сидел в танке, подсчитал, что мы 50 дней находились на формировке. Неуютно себя чувствовал. Отвык от летящих снарядов. Остальные ребята после гибели двух танков тоже приуныли. Один Лорионыч в бой рвался. Я нагнулся и спросил. «Лорионыч, где твоя фляжка с водкой?» «Ты че, командир?» — скинулся механик. А я почувствовал, что он хлебнул. Немного, но выпил. А выпивши, мы в бой никогда не ходили. В бою башка ясной должна быть. В общем, хоть и обиделся Ларионович, а фляжку я у него отобрал. Рации у нас к тому времени худо-бедно наладили, хотя я знал, что при первом сильном ударе волна обязательно собьется или лампы полетят. Но сигнал Ротного услышал отчетливо. «Вперед!» – подтвердил команду. «Есть вперед!» Двинулись вдоль леска. Стреляли где-то левее, хлопали немецкие противотанковые пушки, а в ответ раздавались выстрелы наших 76-мм. Наткнулись на кучку красноармейцев. Несколько человек раненых, кое-как перевязанных. Оказалось, остатки пехотной роты под командованием младшего лейтенанта. Их крепко накрыло минометами и пулеметным огнем. — Ребята, — стал объяснять Зайковский, — назад пути нет. Вы же знаете, что за самовольный уход бывает. — А ты старлей знаешь? — перебил Зайковского сержант с ручным пулеметом. — Что в роте из 80 человек всего 30 осталось? — Идите за нами, — скомандовал старший лейтенант. — Наверное, и раненых своих на снегу побросали. Кто-то попытался жаловаться, что в атаку гонят без артподготовки, но у нас не оставалось времени выслушивать жалобы. Мы двинулись дальше. Остатки роты последовали за нами. Миновали застрявший в снегу немецкий грузовик, потом увидели впереди артиллерийскую позицию. На поляне среди редких деревьев лежали тела погибших красноармейцев. Видимо, здесь они наткнулись на сильный огонь. Удар с фланга у нас не получился. Если возьмем еще правее, то можем потеряться, уйти слишком далеко от остального батальона. Зайковский все же пустил в обход два легких танка, а мы, стреляя на ходу, рванули вперед. Две самоходки «Артштурм», плоские, с короткими 75-мм пушками ударили одновременно. Одна 34-ка вильнула, теряя управление. Я выстрелил с остановки. Попал? Нет? Непонятно. Но в любом случае надо было прорываться вперед. Пролетающие мимо снаряды были не слышны из зарева двигателей и собственных выстрелов, но я научился их чувствовать шкурой. Один прошел совсем рядом. «Ларионыч, стой!» Я давил ногой на его голову. Я видел цель и мог стрелять, но механик, матерясь, гнал танк вперед, а на ходу точной стрельбы не получается. «Ларионыч, стой, блядь!» Предназначенный нам снаряд... Попал в машину третьего взвода. Танк застыл, и мы едва не врезались в него. Зайковский, уже не тот зеленый командир роты, ударил в левую самоходку. По той, что стреляла в нас, били с фланга т 70 и я на ходу. Мы попали в нее. Паук с запасными колесами на бортах и поручнями для десанта, разбрасывая снег, уходил задним ходом, И рев 300-сильного двигателя звучал, как вой подраненного животного. Мы добили самоходку из нескольких орудий сразу. Пулеметный расчет снимал свой МГ со станка. Заброшенное оружие немецких солдат так же, как и наших, отправляли в штрафные роты или расстреливали. Они сняли машингевер и даже вытащили его вместе с коробками лент из окопа. Взрыв смешал обоих пулеметчиков со снежным обвалом, взлетающими комьями земли и мелкими деревцами. Через лес убегали фигуры в белых маскировочных куртках. Жуков, наконец, остановил танк вплотную к деревьям. Мы стреляли из пушки и обеих пулеметов. Гриша Погодка, кашляя от дыма, выбрасывал, не глядя, вонючие стреляные гильзы и загонял в ствол новые снаряды. «Все, стоп!» Вдруг заглох мотор, и я услышал, как шипит на раскаленном стволе упавший сверху комок снега. «Что с мотором?» «Масло гонит, щагляну», — ответил Жуков. «Бегом, возьмешь помощь Сашу». Наша рота стягивалась с неглубоким окопом. Обе самоходки «Артштурм» были раздолбаны и горели. Мы заплатили за победу горевшей «тридцатьчетверкой» и легким «Т-70». Еще одна 34 дымила, получив снаряд в ходовую часть. Экипаж т 70 два человека успел выскочить. Оба молодые, возбужденные сержанты. Они еще не понимали, что родились сегодня во второй раз. В 34-ках погибли четверо. Перевязывали двоих раненых. Их вместе с безлошадными танкистами отправили в тыл. Возбужденный. Не меньше сержантов Зайковский рассматривал самоходки. Наши снаряды и взорвавшиеся боезапасы вскрыли обоих пауков, как консервные банки. Торчал вверх хобот орудия с толстым стволом. «Короткие пушки», — разочарованно сказал Старлей. «Метр восемьдесят. Зато снаряды сильные», — ответил я. Обычная картина поисков трофеев. Но немецких трупов было немного. Избитые, изорванные осколочными снарядами, блиндажей, где можно было бы хорошо поживиться, здесь нет. Это был всего лишь заслон с фланга, брошенный сюда совсем недавно. Две самоходки, два пулемета, один миномет. Наступающую стрелковую роту они выбили на две трети из пулеметов и минами, не обнаруживая самоходов. Часть пехотинцев подбирала в снегу брошенных при отступлении раненых. Впрочем... Их почти всех добили из пулеметов. Серые шинели хорошо видны на снегу. Подтягивалась еще одна рота. Она была в полном составе, под огонь не попала. Бойцы втягивали носами запах паленого мяса, доносившийся изгоревших самоходок. «Горят фрицы! Суки! Ух, воняют!» «Все одинаково пахнут!» — мрачно отозвался кто-то из танкистов. «Что наши, что ихние!» Можете сходить возле нашего танка понюхать. Он кивнул в сторону горевшей тридцать четверки. Слева в километрах полутора еще шел бой. Там тоже горел танк. Мы сбили фланговое прикрытие, и теперь надо было торопиться к остальному батальону. Пехотные роты двинулись вперед. Уже веселее. Все же за спиной семь танков. И нам без пехоты тяжело. «Ну, Алексей, ударим по гадам!» Глядя на небо, весело проговорил Зайковский. «Ваш же взвод впереди!» Я предупредил Ларионыча, чтобы он не фокусничал и выполнял команды. Гриша Погодка загнал ствол бронебойный снаряд, и мы двинулись вперед. Предчувствует человек свою судьбу или нет, я так и не понял. Я шел в бой с легким сердцем, пусть не звучит это банально. Мы наконец-то гнали немцев, и я на скорости шел их бить. «Саша, как рация?» Нар...» Я не услышал конец фразы. В Танк ударило с такой силой, что я полетел с сиденья вниз. Двигатель заглох и снова завелся. Я открыл глаза. Рядом ворочался Гриша Погодка, весь в крови. У него, кажется, оторвало по плечу левую руку. Я выстрелил из пушки наугад. Казенник не открывался. Впрочем, мне уже было не до пушки. Едкий дым заполнял башню. Я попытался поднять тело заряжающего. Не хватило сил. Плотный невысокий сержант, лежавший без сознания, был просто неподъемным. «Ларионыч, помогай!» Жуков успел загнать танк между стоявшими кучкой мелкими тополями. Еще один снаряд ударил куда-то в корму. Сразу заглох вентилятор, а следом за ним и двигатель. Из моторного отделения валил дым. Ларионович потащил тело погодки через свой люк. Я выскочил через верхний. Следом Саша Иванов. Жуков нагнувшись, тянул за шиворот и за единственную руку нашего заряжающего. Я тоже ухватился за плечо. Сильно ударило в бок. Скрикнул Петр Ларионович И лишь после этого я расслышал очередь немецкого МГ-42. Жуков ворочался весь в крови. Я зачем-то поднялся, и меня снова ударило. На этот раз в грудь. Я видел снизу лежавшее на броне тело погодки. Пули стучали по броне, рвали клочья из комбинезона Гриши. Потом прицел сместился и накрыл Ларионовича. Я заполз за корпус танка. Из люков вырывались языки пламени. С трудом встал. Еще один танк нашего взвода стоял с размочаленной гусеницей и вырванным колесом. Он и легкий Т-70 посылали снаряд за снарядом. Наверное, куда-то попадали. Пулемет больше не стрелял. Зайковский, остановив свой танк, соскочил вниз. Меня перевязали. — Слушай, Леха, времени нет. Там впереди заваруха, комбата убили, я теперь за него. Оставляю людей, они тебя вытащат. Экипаж подбитого танка остался возле машины, выделив мне в помощь стрелка-радиста, такого же молодого парнишку, как и Саша Иванов. Я прошел с полкилометра, поддерживаемый с двух сторон, потом из-за деревьев застучали автоматные очереди. Убили выделенного нам стрелка-радиста. Мы кое-как отползли в сторону. На двоих имелся всего один наган. И я четыре раза выстрелил в сторону вспышек. Немцы, наверное, торопились и не добили нас. Сашу тоже ранили, и тащить меня он уже не мог. Я встал, уронил наган. Страх, что смогу попасть в плен, заставил меня нашарить оружие и снова встать. В стороне слышалась орудийная стрельба, взрывы. Здесь, на пустынной колее, пробитой гусеницами наших танков, было тихо. Я чувствовал, как по телу стекает струйками кровь. Я не хотел умирать и попросил Сашу «перевяжи покрепче». Он стащил с меня гимнастерку и нательную рубаху. Пуля попала под правую ключицу, но ведь это не смертельно, сердце находится слева. Ерунда, товарищ лейтенант бормотал Саша. «Дойдем!» «Живот не попало?» Я больше всего боялся пули в живот. «Нет, бок пробило, задело слегка». Я просто переставлял ноги, а тело удерживал Саша. Уже в сумерках мы разглядели впереди машины нашей ремонтной роты. Бойцы возились возле подбитого танка. Мы, торопясь, пошли навстречу через поле. Так было ближе. Может, 500 Может, 300 шагов, но мы их одолеем.